«О, Брикман пошёл. В развалочку так. Расслабленно. Никак от капитана чешет. Отойди оттуда, Сэм». В тоне Джастина слышалось лёгкое осуждение. «Увидит, что пялишься». «Да ничего я не пялюсь». Тем не менее, Сэм отошёл от узкой бойницы и тяжело опустился на кровать. «Просто смотрю». «Подмечаю». «Что ты там подмечаешь?» — спросил неразборчиво Райт, жуя огурец. «Лютое спокойствие командования. Знай себе, пьет, дошляется да по ночам. И плевать ему на всех львов вместе взятых. Нет, я, конечно, не осуждаю». по тону и Мини Сэма было ясно осуждает. «Просто завидую немного. Кому хоть под палящим солнцем хоть под ледяным дождем, стой на стене дотерпи А кому-то, вон, сам капитан, друг, приятель. Сиди себе, да виноград брагой запивай. Джастин вопросительно поднял бровь. Черт, Сэм, виноград брагой? Да и к тому же ты сам страдал с похмелья еще вчера. Да я ведь не о том, просто рассуждаю. Всё лучше, чем молчать. А может, Райт управился с огурцом и начал очищать варёное яйцо. Молчать всё же лучше. Часа через четыре на пост. Выспаться бы. «Так брось жрать и спи!» — чавкает он. «Я, между прочим, угостил!» — обиженно выдавил Райт. «Просто я жую, а ты, видать, целиком проглатываешь. Скоро вообще всё не так сытно будет!» «Мистер Лоулер так сказал». «А подробнее?» — заинтересовался Джастин. «А подробнее лучше узнать у него. Я-то особо не в курсе. Дело в том, что новобранцев прислали, а запасов с ними пришло всего ничего. Мистер Лоулер ворчит сильнее обычного». «Ну, не знаю». Двойной подбородок Сэма колыхнулся, когда он пожал плечами. «Сегодня кормили неплохо. Лучше, чем вчера». «И лучше, чем завтра!» — Джастин лежал, подложив руки под голову и смотря на тёмный сводчатый потолок. «Возможно, я знаю, в чём дело. Мистер Лоулер человек практичный, хочет придержать наши невеликие запасы. А капитан уверен, что долго нам здесь сидеть не придётся. Подойдут наши войска, и голодать сейчас незачем. Вот так. Может, несколько дней ещё потерпим. но ну, может, неделю». И Ланфрид соберется силой и выбьет львов. На этом и закончим. «Райт, доедай уже! Скоро наша вахта! Давайте спать!» Он отвернулся к стене, закрыл глаза и пролежал без сна еще несколько часов, пытаясь также убедить самого себя. «О! Красота! Приятное утречко! Солнышко уже пригревает!» тёплый ветер обдувает лицо, и даже птички поют веселее». «Марлон, ты бы поосторожнее». Капитан увидит, что мочишься со стены — узлом завяжет. И о каких птичках речь? Я слышу только карканье ворон, обожравшихся падали. Джастин не был слишком хмур. Более того, сейчас находился на стене по своей собственной воле. Отстояв вахту и отправив приятелей завтракать, он попросил Райта забежать на обратном пути и принести что-нибудь перекусить. Спускаться вниз ему не хотелось. «Видишь, какое оживление!» Марлон старательно щурился, хотя солнце было у него за спиной. «Как суетятся-то! Что муравьи в разворошенной куче?» В лагере Лайн Элитов и правда было заметно движение но жестину многочисленные палатки, далекие трепещущие знамена и маленькие бегающие фигурки напоминали скорее стаю птиц, самых разных, от Аиста до Воробья. — Пора бы им уже хоть на что-то решиться! — продолжал сержант. — А то сидим тут друг на друга глазеем. Вчера вон весь день проскучали. А ведь можно было бы еще вороном едова подкинуть. До хорошего! «Ах, подкинем!» Неожиданно раздался голос из-за угла сторожевой башни. Джастин чуть было не подпрыгнул от неожиданности. Был уверен, что кроме их двоих поблизости никого нет. Повернулся на голос. Из-за угла башни, в метре от земли, показалась часть крупной головы и знакомый выпученный глаз. «Тут прохладно!» «Вот и сижу», — ответил Бенджамин на немой вопрос. «Можно к вам!» Марлон усмехнулся, глянул на Джастина. Пригласительно махнул космата рукой. Великан глупо и неуклюже переполз поближе, не вставая, словно гигантский краб. Рассеянно отряхнул огромные ладони. Теперь, сидя у стены башни, обращенной к востоку, он безуспешно пытался спрятаться от солнца в тени, отбрасываемой сидящим Джастином. но сегодня сегодня-то нас должны повеселить!» — выпитив широкую грудь, марлан продолжал всматриваться вдаль. — Не просто ж так они стучали! — О, смотри, побежал! — кивнул он в сторону паренька, спешно сбегающего со стены, прыгая через три ступеньки. — А я вот пока не вижу. Эх, старость! Я в молодости точно дал бы сто очков форы этому засранцу. леня с двухсот шагов бил. Вот прямо как... Джастин не слушал нарочито безмятежные байки товарища. Он пока тоже не видел приближающегося врага, но знал, что так быстро бегают только на доклад к капитану. А значит, спокойное тихо утро недолго останется таковым. «Надо бы рогатиной разжиться», — пробормотал себе под нос Бенджамин. «Лучше заряжал бы! Или сам стрелял, коли умеешь!» Я тебе и рбалет найду, попроще да понадежнее, немного отстранённо предложил Марлан, то и дело кидая взгляд на запад. Рогатины будет сподручнее, тихо, но уверенно возразил гигант. И Его полузакрытый правый глаз резко крутанулся в глазнице. Джастин нервно сглотнул. Солнце только начинало припекать, Но если бы не северный ветер, на стене уже было бы невыносимо жарко. Начищенный блестящий марион и сверкающая терраса Джастина все сильнее раскалялись под яркими лучами. Солба на переносицу, а после на верхнюю губу скатилась крупная капля пота. Соленый привкус смешался во рту с характерной желчной горечью, всегда появляющейся перед боем. Кто-то слева глубоко вздохнул, пожаловался на жару, Справа бодро ответили, что скоро будет много жарче. Знакомый хриплый голос. марлан как всегда, храбрился и подбадривал других. Джастин перевел взгляд с медленно ползущих вперед осадных башен на ясное, ярко-голубое небо. В тщетной попытке отыскать облачко, способное хоть на мгновение закрыть солнце, завертел головой. Взгляд зацепился за яркую белоснежную фигуру на вершине воющей башни а капитанта хорош, смотрится очень внушительно. сара плечи, увеличенные шикарными латами, образцовая военная выправка. Он сам, будто знамя, заметен отовсюду и внушает ещё большее почтение. Даже вызывает трепет. Забавно, но простолюдин больше похож на рыцаря, чем любой рыцарь, виденный мной. А вот Бенджамин похож на медведя, вставшего на задние лапы при виде особенно пышного малинника». Интересно, не оцепенеет ли он на этот раз? Гигант стоял семью шагами левее, но несколько человек между ними его совершенно не загораживали. Покалеченное лицо Бенджамина сильно отличалось от всех прочих. Не только постоянной и уже привычной симметрией, но и странным выражением то ли надежды, то ли предвкушения. Слегка приоткрытый рот кривился в жутковатом подобии улыбки. Широко распахнутый левый глаз, не мигая, смотрел на медленно растущие осадные башни. Правой рукой великан сжимал длинное крепкое древко старого протазана, на третье кованное железом. Марлон быстро подсуетился и все-таки достал своему бойцу оружие подстать Широкий, слегка заржавевший наконечник протазана, был шириной в одну и длиной в две ладони, но в огромных лапах великана смотрелся чуть ли не хрупким. Если бы не массивная крестовина из двух четырёхгранных стержней, тёмный силуэт грозного оружия на фоне ясного неба напоминал бы и весло. «Ну что, девочки, похоже, в этот раз будет веселее. Ручонки-то не дрожат?» Гулдблейк расхаживал по стене из стороны в сторону, словно хищник в клетке. «Часть тех неуклюжих деревяшек снесут на подходе ядрами». Часть сожгут задолго до стены, но кто-то наверняка докатит свою башню. и Этим повезет еще меньше других, верно?» Нестройный, но мощный хор, почти полутора сотен глоток, ответил криками, воплями и звоном оружия. «Что-то ты мокрый, сынок!» Громко, чтобы слышали все, обратился к одному из бойцов лейтенант. «Думаешь, тебе жарко?» «Жарко тем беднягам, упорно толкающим свои деревянные гробы на угловатых колесах. А представьте, что будет чувствовать бедолага после такого изнурительного пути, взбираясь на наши стены! Изнеможение, страх и лютое отвращение ко всем задумкам военных инженеров. Так поможем нашим уставшим друзьям, вложив их к другим, уже раздувшимся на солнце». Снова воинственные вопли и оглушительный лязг оружия. «Не вздумай!» — сухо процедил лейтенант Дэй, оборвав солдата, стоящего рядом с сигнальными флажками наперевес, и собравшегося было среагировать на доносящиеся со стены призывы блейка «Эти пусть орут и беснуются, но кто-то должен заниматься делом. седьмой восьмой и девятое расчеты!» «Приготовит зажигательные! Близнецам второй сектор, третья отметка!» Получив сигнал, солдаты засуетились у двух огромных требушетов, разворачивая орудия в заданном направлении. Флойд, старший расчёта, хлестанул коротким бичом ближайшего из запряжённых мулов. Животное недовольно фыркнуло, но потянуло всю тройку по привычному пятиметровому кругу. Обе машины сейчас были взведены и готовы к бою но ветеран уже знал, что лучше заранее вывести выносливых, но упрямых животных на нужный ритм. Он вытер пот слысеющей седой головы. Посмотрел на свое искаженное отражение в высоком, отполированном гребне шлема. Улыбнулся сам себе. Сплюнул через дыру недостающего зуба и надел неудобный, тяжелый марион. Хмуро посмотрел на молодого парня, сидящего рядом на собственном круглом шлеме. Большая метательная машина — Загораживало его не только от солнца, но и от глаз командиров. — Молодёжь! — произнёс Флойд то ли с сожалением, то ли с осуждением. Глаз с бельмом снова ослезился на ветру.